Как думаешь, Саша, он подойдёт? Мне уже осточертело ездить по всяким захолустьям и вытаскивать из капсул этих проклятых хики. Кто знает. Надеюсь, Павловна его одобрит. Я полностью с тобой согласен. У меня эти поиски тоже уже в печёнках сидят. Джеф Парсон, обрусевший англичанин, некогда покинувший туманный Элбион и осевший в русском секторе из-за работы, был тем ещё педантом. Да и с мозгами у него было всё в порядке. В отдел поиска и анализа информации корпораций посредственных людей не брали. Чёрт ублюдок. Несмотря на раздражённый тон ругательства, спутник англичанина легко уловил восхищённые интонации в голосе Джеффа. У меня от его голого паразита до сих пор ребит в глазах. Будь он проклят, чтобы я ещё раз вот так без предварительной подготовки полез в чужой комп. Чёрт меня дёрнул подключиться к нему. Я тебя предупреждал, что это может быть опасно, так что сам виноват. Вот тёр он тебя. Сотрудник корпорации Backward Inc и бесменный компаньон Парсона Александр Белов усмехнулся. Они работали вместе не первый год. Он прекрасно понимал, что все эти зароки не более чем нежелание признавать тот факт, что его обхитрил какой-то провинциальный парнишка. Русский сектор не выбил из англосакса его снобизм и гордыню. Но Белов смог свыкнуться с этими качествами Парсона. К тому же тот был исполнительным и надежным напарником в далеко не всегда безопасных и невинных поручениях директората компании. Поэтому он смирился с этими недостатками, что, однако, не мешало ему подтрунивать над своим коллегой при каждом удобном случае. Джефф в ответ лишь удрученно хмыкнул и уставился в окно, видимо, решив перевести тему разговора. «Как думаешь, почему Меньшикова его выбрала в список потенциальных кандидатов?» «Ну, сам посуди. Он совсем не выглядит идиотом. Скорее, наоборот. А опыта у него и вовсе на троих хватит. Я мельком видел его досье, и мне он кажется очень любопытным. Он уже почти семь лет варится в этом котле. Опыт у него внушительный. Он не поленился потратить больше года на работу вирт-аналитиком для отдела, для того, чтобы стать условно полезным. А судя по данным наших аналитиков, он вполне мог бы и полезного пройти». Но у него там какие-то заморочки с моральным цензом. А кроме того, ты сам видел, как он защищает свои интересы. А раз прячет, значит, есть что. Ну, это дело времени. Если он пройдёт собеседование, мы всё его подноготную по ниточкам перетрясём, лишь бы команду дали. Электромобиль со странной парочкой внутри стремительно покидал пригород Ярославля, двигаясь по автобану в сторону бывшей столицы несуществующей ныне страны. 17.15. 9 февраля, 2 месяца до дня Ч. Квартира Олега Краснова, город Ярославль. Улица Блюхера 12, квартира 2. Придя домой, я налил себе в кружку чёрного цейлонского чаюку и крепко задумался. Эта парочка вызвала у меня много сомнений. Мои прошлые работодатели никогда не стремились со мной встречаться лично, максимум ограничивая встречами в виртуальном пространстве, а чаще найм происходил вообще анонимно. Эти люди не жаждали рекламировать свою настоящую личность, да и мне, если откровенно, это было не особо нужно. Я проверял подлинность вид лицензий и после этого отсылал им заверенный файл договора о найме. Эти двое выбивались из общепринятых шаблонов и рамок, принятых в среде, где я работал. Мало того, что сами искали личные встречи, так ещё и решили проверить мои навыки в защите анонимности начинки моего налодоника. Попытка, правда, вышла так себе, как не посмотри. Но сам факт уже даёт пищу для размышлений. К тому же, это их заявление о незащищённом пространстве. Это после того, как они сами свои рожи мне засветили. Хотя можно допустить вариант, что они всего лишь посредники. Тогда заявление четырёхглазого о том, что они работают под конторой бессмысленно. Нет, это определённо не простые сторонние наимиты. Им совершенно точно есть что мне предложить. До назначенного времени оставалось ещё минут 15. И я решил посмотреть, что отыскалось в базах данных по оставленным мной запросам. Информации не нашлось, почти никакой. Совпадений по загруженным фотографиям было немного. Все они были с маленьким процентом достоверности, так что верить им нельзя. Коммуникаторы были куплены одновременно примерно год назад в одном из центральных торговых салонов Москвы. Номер тачки, на которую укатили эти «умники», Был зарегистрирован на какое-то сомнительное забугорное акционерное общество с пафосным названием God Armor Inc. Информации по нему в сети опять же никакой. Куда ни плюнь, везде одни сплошные загадки. Напоследок вбил адрес виртпространства, куда меня пригласили. Вонанимайзер, уже из чистой паранойи, всё верно. Всего 150 виртуальных квадратных метров. Контент наподобие скрыто правообладателем. Доступ ограничен. Допус с системой по заданным параметрам Ладно, делать нечего Будем разбираться на месте по ситуации 17.30, 9 февраля 2047 года Два месяца до дня Ч Анонимное виртуальное пространство Подключившись к закрытому вирт-пространству Я огляделся по сторонам Над внутренним наполнением неплохо потрудились дизайнеры Это был впечатляющих размеров сад с прудом и беседкой в центре. Цветущие деревья и поющие птицы, бабочки на чайных и розовых кустах, бла-бла-бла. Не зря тут такая расслабляющая обстановка. Нужно собраться. Некто очень хочет, чтобы я потерял фокус и пропустил мимо ушей какую-то важную информацию. Я шагнул по направлению к беседке, морально подготовив себя к встрече с моим возможным работодателем. Но всё-таки эти ребята опять заставили меня задуматься и удивиться. Вернее, слово "ребята" тут неуместно. По одной простой причине. В беседке сидела пожилая женщина, как говорят на моей родине, пост бальзаковского возраста. Хотя ныне внешность ещё ни о чём не говорила. Женщина на 60 могла выглядеть на 30. Хирургия, коррекции и пластики, пересадка органов, а также современные наружные и внутренние имплантаты шагнули так далеко, Что нашим родителям и не снилось. А ведь мы сейчас находились в VR. Тут можно было выбрать вообще любую личину. Полет фантазии не ограничен. Так что вовсе не факт, что я вижу перед собой реальный прототип человека. Между тем, женщина своим приятным сопрано пригласила меня внутрь беседки. Я сел напротив и приготовился слушать. Женщина отложила свое рукоделие. До моего появления она вязала что-то на вязальных спицах. Это заставило меня опять удивиться. Я думал, в наше время таким никто уже не увлекается». «Вот решила внуку на день рождения носочки связать. А навыки все подрастеряла. Приходится восстанавливать потихонечку». Пояснила она, прочитав в моих глазах удивление. «Зовут меня Нина Павловна Меньшикова. Я представитель администрации нашей корпорации по набору кадров в проект «Наследие». «Итак, молодой человек, поясните, чего вы ожидали, придя сюда?» Этот вопрос полностью сбил меня с толку. Ну не так, совсем не так вели себя все мои предыдущие работодатели, разрыв шаблонов в чистом виде. Мне кажется, это я должен задать вам вопрос: зачем вы меня сюда пригласили? Ведь это ваши люди вышли на меня. Мало того, они же пытались сломать защиту моего кома и покопаться в содержимом его памяти. Так что это я пока не понимаю, что именно тут дело. Я, знаете ли, ценю своё время. Хотелось бы конкретики и удовлетворения моего, надеюсь, не праздного любопытства. Ох, милый, я прошу прощения за методы моих людей. Джей всегда был таким увлекающимся. Она открытая и располагающая улыбнулась, наклонив голову набок. Что же касательно твоих вопросов, я отвечу на них. Просто хотелось бы сперва сформулировать о тебе собственное мнение. Ну что же, раз ты не горишь желанием вести размеренную светскую беседу, То перейду к главному. Как тебе известно, 9 лет назад была первая удачная попытка создания модуля генерации реалистичных виртуальных 3D-пространств. Одновременно с этим был произведён первый вид линк-подключения к таким смоделированным пространствам. И произошло это в азиатско-тихоокеанском секторе, на территории бывшей Японии. По крайней мере, так гласит официальная версия. В общем-то так оно и было. Только вот мало кто знает, что команда японцев работала практически параллельно с группой наших отечественных учёных. Тогда наши соотечественники проиграли гонку совсем чуть-чуть, не успев запатентовать своё изобретение, хотя их оборудование по многим параметрам превосходило аналогичное у японцев. И уж точно практически никто не знает, что все эти 9 лет, пока виртуальное пространство прочно входило в сознание не только игроманов, но и вполне обычных людей, Команда наших людей под эгидой тогда ещё Министерства обороны, а впоследствии при участии Military Dept нашего сектора, продолжала свою работу и успела добиться определённых успехов в этом. Что ты знаешь о принципах работы современного виртуального пространства? Ну, сейчас всем желающим за символическую плату приживляют контакт нейролинкера, проводя небольшую хирургическую операцию. После приживления симбиотической нейросети и тест работоспособности можно подключаться к любому виртуальному пространству посредством специального терминала либо капсулы подключения к VR. А принцип работы, насколько я знаю, нейросеть привода нейролинка, приживлённая в продолговатом отделе мозга, при подключении блокирует сигнатуру электрических импульсов синапсов нервных окончаний ус человека и замещает её своими. По сути, человек получает картинку, цвет, звук, запах и тактильные ощущения, генерируемые не его телом, а сервером, к которому он подключается. Ну, в общих чертах верно, опуская некоторые специфические детали, которые нам не особо нужны сейчас. Тогда следующий вопрос. Известно ли тебе что-либо о создании модуля дублирования человеческого сознания? Отрицательно покачал головой в ответ. Я так и думала. Эта высокотехнологичная новинка появилась в условиях полной секретности всего полтора года назад. И наша компания первой заключила с создателями выгодный контракт. Чуть больше года велось создание новой игры. Проект получил название Backward: Наследие. Собственно, корпорация даже учредила специальный филиал, занимающийся исключительно лишь этим проектом. И это даже не игра. Это мир, новый чудесный мир. Была применена революционная, абсолютно новая технология моделирования как внутренних пространств, так и генерации сознания. Мы выкупили одну интересную секретную разработку у наших военных, хмм, специалистов, ИИ нового поколения, кардинально отличающегося от всего, что было создано ранее. С помощью данного ИИ была проведена обработка контентно наполнения. Игра стала для него родным миром, и он почти год усиленно работал над его созданием. Сейчас игра практически готова, и мы подготавливаем её Redis. Привод дублирования сознания отличается от всего, что было создано раньше. Это не просто система нервных импульсных сигналов между сервером и мозгом пользователя. Машина приводит в сэнс изъятия основной структуры сознания человека и интегрирует её в матрицу сервера. Сервер достраивает виртуальное тело, исходя из данных объёма памяти человека, то есть моделирует тело пользователя именно таким, каким пользователь видит и ощущает себя в реальности. Таким образом, мы получаем идеальное соответствие реального и виртуального тел человека. Само собой, для пользователей с ограниченными возможностями виртуальности все ограничения будут целенаправленно сняты. То есть инвалиды с парализованными конечностями смогут ходить, слепые увидят, а глухие смогут слышать. Разработка всё ещё находится под грифом секретно. Плюс многие детали являются корпоративной тайны, так что я не могу раскрывать все подробности, но основную информацию ты получил. Что же касательно тебя, мы усердно искали активных гейм-мастеров с большим опытом работы и нестандартным мышлением. Видишь ли, мир нашей игры полностью автономен, он регулируется и серверу, воплотившим его в жизнь, и никто не будет заботиться о мире тщательнее него. Таким образом, после старта серверов никто, ни администрация, ни даже акционеры нашего ЗАО не сможет вмешаться в игровой баланс с целью получения прибыли. Идеальный мир с идеальным управлением. Не слишком ли много слов идеальный? Я не скрывал скепсиса, потому что наслышался таких громких заявлений из уст админов совершенно разных игр. Вот именно по этому критерию шёл наш отбор, и ты являешься ярким примером правильности нашего подхода. Критичность взглядов, никогда и никому не верить, всегда иметь свою точку зрения ключевой момент твоей будущей работы, если, конечно, ты примешь наши условия. Дело в том, что хотя и скин создатели управляют этим миром, он всё же не бог. Он и есть самообучающееся самосознание. Но ошибки и просчеты на первых этапах неизбежны. Слишком огромен, многогранен и сложен мир наследия. Гейммастеры будут выполнять функции креативной фокус-группы. И своей критикой и советами помогут нашему ИИ принимать правильные решения. И, кстати, да, ты не мог бы не отправлять поисковые запросы хотя бы до конца нашей беседы. Весь исходящий трафик находится под жестким контролем систем безопасности. Так что ты уж прости. Я в курсе того, что ты сейчас пытаешься найти. Корпоративная безопасность, сам понимаешь. И я, не особенно смутившись, свернул окно формы поискового запроса. Ещё одним аргументом на чашу принятия тобой положительного решения послужит то, что наша корпорация очень щедро оплачивает работу своих работников, а работа сотрудников, участвующих в проекте, так сказать, изнутри, оплачивается более чем щедро. Миншекова специально выделила интонацией конец фразы и выразительно посмотрела на меня взглядом, сулившим кисельные реки и молочные берега. Эта сумма на несколько порядков превысит твой нынешний доход, даже с учётом твоих скрытых финансовых источников, которые наши безопасники проглядели при изучении твоей персоны. Последняя фраза вызвала у меня лёгкую усмешку. "Свои основные финансовые хвосты я уже очень давно прятал с особой тщательностью". оставляя на поверхности только наиболее очевидные источники доходов. Так что просчитать меня представлялась задачей, если не неосуществимой, то как минимум очень трудоемкой. Зря она так пытается мне показать, что рука у нее на пульсе. Напугала и жа голым задом, тоже мне. Но комментировать тут я ничего не стал. Пусть мой потенциальный работодатель и дальше считает, что видит меня насквозь. Что насчёт слов ваших подчинённых о том, что вы работаете под крылом у отдела контроля над виртуальным пространством? Это верно, но лишь отчасти. Контора заинтересована в развитии технологий, которую мы сейчас отшлифовываем. При её внедрении контроль за VRу простится на порядок. Да и сама технология VR претерпит колоссальные изменения. Да и прогрессивность новой технологии это ещё один весомый плюс в нашу поддержку. Им выгодно то, чем мы занимаемся. Я не прошу тебя принять решение немедленно. И чтобы стимулировать процесс принятия тобой решения, я предлагаю не быть голословной и посмотреть на мир проекта. Не зря ведь говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Меньшикова мне подмигнула, будто передо мной была не умудрённая жизненным опытом женщина, а игривая и вздорная девчонка-подросток. К сожалению, подключиться к проекту мы не сможем, потому что эта процедура требует подготовки участников и занимает определённое время. «Ну ты посмотришь запись, сделанную одним из наших тестеров». Домой я вернулся поздно вечером, задумчивой и нагруженной информацией. То, что я увидел, поражало до глубины души. Технологии, обеспечивающие работу этой игры, — это что-то нереальное, обгоняющее все ныне существующее не на порядок, а на несколько поколений. Теперь все виденные мной ранее игровые миры виделись мне не более чем жалкой и грубой подделкой. Меньше кого знало, чем меня купить. Меня просчитали, будто младенца. Лишь посмотрев на запись вирт реальности Бекворда, я влюбился в него. По одной единственной и самой главной причине. Эта виртуальность ничем не отличалась от реальности. Вернее, отличалась, но только в лучшую сторону. У этого проекта был огромный потенциал. Мне хватило тех крох, что я видел, чтобы это понять. Мне продемонстрировали получасовую запись, во время которой неизвестный мне тестер бродил по виртуальному лесу. Но лес этот абсолютно ничем не отличался от настоящего. По крайней мере, я отличий не нашёл. Если бы не знал, что это вирта, не реальность, сам бы это вряд ли понял. Посидев за чашкой крепкого чёрного кофе, решил приняться за сбор информации немедленно. Хотя этим ребятам удалось меня заинтересовать. Но окончательное решение по предложению на приём этой работы я приму после объективной и всесторонней оценки всего массива информации, что удастся нарыть. А пока мне нужно было связаться кое с кем и оплатить пару частных заказов на поиск специфической информации. Выполняли эти заказы, соответственно, специфические люди за специфическую плату. Роща Медвежа Рада, неподалёку от острога Аспитками. Увидев системное окно, я почувствовал, как моя и без того хлебнувшая сегодня горя крыша с шуршанием стала удаляться от своего хозяина, истерично похахатывая на ходу, неприятно заныло в ушибленной груди. После схватки с медведем меня так колотило от выброса адреналина, что зубы принялись убивать чечётку. Я сел на ствол упавшей ели и попытался успокоить расшалившиеся нервы. Дыхательная гимнастика значительно в этом помогает. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Ни о чём не думать, дышать диафрагмой, тело расслабить, спину не горбить. Ну вот, вроде стало понемногу отпускать. К тому же я наконец осознал, что именно не давало мне покоя всё это время. В левом верхнем углу моего поля зрения располагался малюсенький плюсик свёрнутого бара интерфейса, типичный для многих VR-игр. Как я умудрился его не заметить? Ума не приложу. Ладно, спишем это на стресс. Активировав работу интерфейса и решив отложить тонкую настройку игровых инструментов на потом, я вернулся к насущным проблемам. Меня поразила детализация этой загадочной игры. У меня за час нахождения в ней ни разу не возникло подозрения, что я нахожусь в виртуальном, а не реальном мире. Настолько всё вокруг казалось реалистичным. Сорвав с ближайшего куста смородины лист, я вгляделся в него. И не нашёл никаких отличий от его реального прототипа. Все прожилки, дефекты, пигментные пожелтевшие пятна, всё как у настоящего. Даже дырочки и повреждённые края листьев, оставленные мелкими гусеницами, есть. И запах у этого листика смородины тоже есть. И это самое удивительное. Абсолютно все знакомые VR-игры страдали недостатком воздействия на обонятельные рецепторы игрока. Проще говоря, в VR-играх с запахами дело обстояло очень худо. их там было катастрофически мало. Но здесь запахи имелись. Причём не просто имелись. Тут в наличии был целый букет ароматов на любой вкус. Это какая производительность должна быть у серверного оборудования? Уму непостижимо. На рощине подалёку цветок села бабочка. Я даже узнал её. Голубянка лесная. Точ в точка оригинал. Невероятно. У них что, даже профессиональные энтомологи над гейм-дизайном поработали? Обычно разрабы игр такими деталями не парятся, списывают все несоответствия на фэнтезийность миров. Надо думать и о стояной окружении на высоте: деревья, животные, люди, поражающее воображение детализации. Кстати, насчёт животных. Я подошёл к медведю и вынужден был снова поразиться. Мне за мою жизнь лишь однажды довелось видеть живого медведя в дикой природе. Да и то мелким Во время одного из спеших переходов мы с отцом наткнулись на медведицу, переводившую двух своих медвежат через дорогу неподалеку от нас. И теперь, глядя на труп этого медведя, я осознал, насколько же он велик. Та медведица из моих воспоминаний рядом с ним сама смотрелась бы словно мышь перед крысой. Если бы я проделал с медведем все то же самое в реальности, не дай бог, то картина бы соответствовала тому, что я сейчас видел, на все сто процентов. Правда, очень сомневаюсь, что у меня получилось бы такое провернуть в реальной жизни. Я, конечно, не трус, но и не камикадзе. По медведю нельзя мазать. Не зря и старая поговорка на этот счёт. Иногда ты ешь медведя, иногда медведь ест тебя. Посыл, думаю, вполне понятен. Под огромной тушей, пробитой насквозь моим импровизированным копьём, натекла огромная лужа крови. И неудивительно, Ведь кол пропорол хозяину грудь как раз в области сердца, разорвав его на части, а после вошёл в позвоночник в районе грудного отдела. Именно это моментально обездвижило и убило медведя. Иначе сейчас от меня остались бы одни воспоминания. В воздухе стоял характерный запах скотобойни. Я даже во рту почувствовал такой знакомый металлический привкус крови, который смешался с тяжёлым запахом пропоротых внутренностей. Детализация медведя тоже весьма впечатляла. Шерсть, когти, зубы всё как настоящее. Даже запах соответствующий звериный есть. Да и в момент, когда он напал на меня, у меня даже мысли не возникло, что он может быть не натуральным. Ярость его в глазах и жажда убийства была разве что неосязаемой. Брр, как вспомню, так мороз по коже. Повезло, что такой прочный обломок удачно подвернулся под руку. Так бы еле нас уже На туше светилась небольшая и очень символичная иконка дорожной сумки. И это единственный индикатор, который напоминал, что мы сейчас в игре. Я жмакнул светящуюся пиктограмму окна сбора трофеев. Посмотрим: шкура, когти, медвежье мясо всё как положено. Так, а это что такое? Ожерелье духа хозяина леса. Свойства скрыты. Идентификация. Нет соответствующих навыков. Хм. Ну ладно, с этим дропом разберусь позже. После того, как я свернул окно сбора лута, душа медведя стала какой-то прозрачной и начала растворяться. Сперва остался один лишь контур, а после с мелодичным негромким звуком растворилась совсем. После этого передо мной снова выскочило системное сообщение. Вы получили достижение Сборщик трофеев первого уровня. Шанс получения редких предметов с особых монстров увеличен на 0.5%. Отмахнувшись от нового оповещения, я перевёл внимание на парня, шкуру которого спас минуту назад. Тот устало опустился на землю и сидел там с отсутствующим видом. Видимо, он сейчас находился в полной прострации и ещё не пришёл в себя после этой дикой погони. Какой у тебя недружелюбный медведь? Тот всё с тем же пустым выражением лица поднял на меня глаза и недоуменно приподнял брови, вызвав у меня лёгкую усмешку. И где ты такого найти умудрился? «Он не мой!» Парень насупился. Я провалился в его берлогу, а там этот. И ввок в сторону места упокоения медведи. Лежит и ест кого-то. Он и меня хотел сожрать. Только я, как пробка из бутылки, вылетел из этой норы и айда! Испугался сильно. Не любил он, видать, непрошенных гостей. Какой негостеприимный медведь попался! Видя, как лицо парня опять вытянулось от недоумения, я сдержал распиравший меня с мешок, и перевёл разговор в другое русло. Тебя как звать, бегун? Эм, парень слегка замешкался и смешался. У меня в профиле написано имя Рикко. Можешь звать меня так или просто Рик. Я не против. Парень протянул мне руку. Как только он представился, над его головой замерцал зелёный маркер с припиской никнейма. Вот как. Мне сообщили имя, и его сразу стало видно. Довольно удобно, интересно. А можно его скрывать? И если да, то как? Ну, а меня Олег, э, то есть Сэм, будем знакомы. Я никогда не использовал в играх свое настоящее имя, считая это дурным тоном. Да и мой новый знакомый представился явно не своим настоящим именем. Но вот сейчас ситуация была экстраординарная, и я на автомате назвал свое настоящее имя. Может, на мне сказался еще высокий уровень адреналина и волнения после схватки с медведем, А может, обезоруживающая искренность в глазах Рика. В смысле, у тебя что, два имени? Парень посмотрел на меня с искренним удивлением. Ну, как тебе сказать? Первое моё настоящее имя, а второе прозвище. Друзья часто меня так называют. Поэтому я и привык к нему. Можешь звать как тебе удобнее. Чертыхнувшись про себя, я решил перевести тему разговора. Помнишь что-нибудь? В смысле, мы же в игре, верно? Что? Прости, ты о чём? Он посмотрел на меня с искренним недоумением. Ну, это всё. Это ведь игра. Я сделал не определённый жест, который должен был изобразить всё то, что меня сейчас окружало. И опять столкнувшись с непонимающим взглядом спасённого мной парня, понял, что случай тяжёлый. Тот и вправду меня не понимал. Наверное, сильно головой приложился, когда сверзился вниз с дерева. То, что боль в этой игре вполне реально. И ощутить все ее прелести на своей шкуре можно легко и очень просто, я уже понял. Так, стоп. А что, если он назвал мне никнейм вовсе не потому, что не захотел назваться реальным именем? Ладно, попробую зайти с другой стороны. Ты как тут очутился? Да задание у меня. Местный знахарь попросил меня найти грибочков для своих делей. Я пока их искал, заблудился. Лес кругом, страшно. Вообще непонятно, что делать, куда идти. Потом ещё этот медведь. Я уж думал, мне конец. Ты это, спасибо, что спас. Так бы он меня сейчас уже доедал. Собеседника не слабо так передёрнуло, и он заметно побледнел. Видно сразу, что фантазия богатая. Живо и в деталях себе представил процесс поедания себя медведем. Мне даже самому не по себе стало от таких перспектив. Хоть и виртуальная реальность, но приятного мало. Кто знает, как это новое поколение VR работает. А ещё эти слова заставили меня удивиться. Уже грешным делом подумал, что он совсем неблагодарный. Грешен, всегда людей раньше времени не судить, берусь. Да не благодари, я ведь и свою шкуру спасал. Так что выбора особого не было. А если честно, повезло нам, причём ещё как. А ты вообще откуда? И кто такой? Парень погрустнел и как-то неуверенно ответил. Я, если честно, Сэм, не помню. Пару дней назад рядом со строгом очнулся. Как есть и всё. Ну, то есть, как звать меня, знаю, и баста. И никто из местных не в курсе, откуда я тут взялся. Отнекиваются только: "Пришлый, мол, говорят, ты не первый такой". А у меня вроде крутится в голове, будто бы вот-вот вспомню, но нет. За всё время ничего. Он огорчённо опустил голову. Моя голова опять заработала над полученной информацией. Этот пацан не осознавал, что находится в игре. Мало того, он вообще забыл всё о реальном мире. Что же это за игра такая, которая память тебе стирает после входа в неё? И почему мне память не почистила при входе? Вернее, почистила, да вот только не полностью. Мне катастрофически не хватало информации. Неприятная и непонятная ситуёвина складывается, как не посмотри. Ладно, дальше будем посмотреть. Как говорят в Одессе: "Слушай, а что у тебя с глазами и с волосами тоже?" Он с любопытством смотрел на меня. Я болезненно скривился. Моя больная точка. У меня неестественно яркие глаза льдисто-голубого цвета, настолько яркие, что окружающие, кто не в курсе, постоянно донимают меня вопросами: "Откуда я взял такие линзы?" А если ещё сюда прибавить мою платиновую седину, начавшую пробиваться в изначально смолисто-чёрной шевелюре в 15 лет и спустя 10 лет практически полностью оккупировавшую мою голову, то легко представить мой образ. Из-за него меня постоянно принимают за какого-то неформала. Меня это так бесило, что одно время я специально красил волосы в чёрный цвет и носил линзы с карими радужками, потом плюнул и оставил всё как есть. Но вот такие вопросы до сих пор вызывали раздражение, словно застаревшая и зарубцевавшаяся рана, иногда напоминающая о своём существовании. Они у тебя от природы такие, да? Злиться на непосредственность моего случайного спутника почему-то не получалось. А он, похоже, почувствовал, что его вопросы вызывают моё раздражение, и сдал назад. От природы. Пошли, давай, ценитель прекрасного. Новый знакомый недоуменно пожал плечами. А куда нам идти? Наверное, нужно вернуться в острог. Ты как думаешь? Ну, я думаю, это самый логичный выбор. А то ещё разок медведя по встречаем в лесу. И всё, списываю в утиль. Не знаю, как ты, а я хочу кое-какой амуниции обзавестись. Но для начала неплохо бы хоть примерно понять, где мы и что делать дальше. Вообще-то это ты в селении был. Так что, вспоминая, как тут очутился и долго ли по лесу шу. По лицу собеседника было понятно, что его не обрадовала перспектива ещё одной встречи с медведем. Да я и сам откровенно говоря, после своего чудесного спасения, что-то не горю желанием встречаться ещё раз с таким мишкой. Хотя, с другой стороны, мало того, что мишка был восьмого уровня, Он, судя по контексту системных подсказок, был ещё и особым квестовым монстром с удвоенным здоровьем и атакой. Хорошо, что он до меня добраться толком не успел, а то остались бы от меня рожки да сапожки, да и сапог бы тоже не осталось. И я ж босой. Зато упало мне с него аж целых 3 уровня. Осталось только разобраться, что с этими левеллами делать, чего куда качать и тому подобное. Кстати, по поводу системных сообщений. Что-то там было сказано насчет ближайшего селения Аспид Камень или типа того. Такс. Будем, значит, стул баром колдовать. Заодно и в настройках покопаемся. Интерфейс настроек персонажа, к слову говоря, был очень лаконичен, скорее даже скуп. Но вместе с тем он был просто удобен, этого нельзя было не признать. Я нажал на плюсик и развернул окно настроек. Выкинул на обзорный экран шкалу собственного здоровья, маны, общего запаса сил и бодрости. 250 хп, 150 мп, 1000 пунктов энергии и 100 очков бодрости. Там была еще какая-то четвертая полоска, но она была закрашена серым цветом, и никаких показателей на ней пока не было. Решив не морочиться, спрятал ее пока что с глаз долой. Открыл инвентарь, в котором красовалась кукла-персонажа с экипированными вещами. Это кей-кивок в сторону классических рпгшек. существовавших в махровой древности и в которую я по собственной природной любознательности и бестолковости проиграл половину своего детства. На мне красовались все те же убогие штаны с рубахой из непонятного сукна и жилетка. Открыл свойства, там ничего особого, только описание и шкала прочности, показатели защиты нулевые. Поиздевался, покрутил куклу, рассмотрев ее со всех сторон». Обратил внимание на никнейм, где значился такой знакомый мне ник Саммаэль. Этот факт подкинул мне еще немного пищи для размышлений. Назвать себя так в этом мире мог только я и никто другой. Этот никнейм путешествовал со мной по VR-мирам и форумам интернета очень долгое время. Существовало огромное количество разнообразных комьюнити и игровых сообществ, где меня знали только под этим именем. И знали, надо сказать, весьма неплохо. Друзья, бывшие у меня некогда. Редко звали меня по моему настоящему имени, сокращая их до простого Сэма, но после некоторых событий, произошедших несколько лет назад, я этот никнейм использовать перестал, хотя укоренившаяся привычка отзываться на него осталась. Таким образом получается, что я самостоятельно зарегистрировался в этой загадочной игре. Собственноручно ввёл свой ник и залогинился, потому что кроме меня это сделать никто бы не мог. После чего я всё это благополучно забыл. Я раздражённо потёр виски пальцами. Сегодня загадки, тайны и головоломки сыпались на мою бедную головушку, словно из рога изобилия. Ладно, сколько голову не ломай, ответ сам собой не явится. Будем надеяться, что память вернётся и даст мне ответы. Я оглянул ещё раз надроп с медведя, задержался чуть на ожирели со скрытыми показателями. После перешёл на вкладку статистики персонажей, где увидел интересную надпись: Основные параметры персонажа будут рассчитаны вместе с выбором стези и класса. Пожалуйста, посетите соответствующего наставника в ближайшем селении. Третья вкладка навыки. Там было изображено схематическое древо навыков, все иконки которых были затемнены. Слева сверху сиротливо приветилась циферка 3. Это надо думать свободные очки моих навыков. Там же была под вкладка с древом пассивных навыков, также сейчас не прорисованных. Единственное отличие В самом низу виднелся скилл Холодный расчёт. Правда, описание его тоже пока отсутствовало, контекстная справка не вызывалась. Нашёл в настройках и отобразил на баре пиктограмму заданий. Зайдя в раздел, увидел там висящее задание Гроза пасеки. Поставил отметку добавить маркер. Тут же в поле зрения появилась зелёная отметка с припиской Демьян пасечник. Вот, уже проще. Теперь и к людям выйдем. Татьяна, моя интерфейсная карта была сплошь покрыта туманом войны, то есть затемнена Поскольку не исследовано, за исключением того участка лесной дороги, по которому я уже успел пройтись, но ориентир для движения у меня теперь был, и это значительно упрощало дело. Во всех знакомых мне играх я тратил огромное количество времени на тонкую настройку. Здесь же у меня ушло минут 10 от силы. Конечно, успел я не всё, но основные параметры закрепил. Интерфейсы и его особенности чувствовались интуитивно. А может быть, ещё и мой богатый опыт сказался. Так что в целом я был готов. Напоследок я для верности ещё раз пробежался по пиктограммам интерфейса, зашёл в раздел настроек, но кнопки выход нигде так и не обнаружил. Впрочем, не сильно этому удивился. За последние полчаса у меня появилось стойкое ощущение, что выйти из этой игры будет не самой тривиальной задачей. Олег, а как мы к людям выходить будем? Ты не решил? Судя по тону Рика, он решил бразды правления в нашей спонтанно образовавшейся микрогруппе передать мне. и дорогу видел, когда от медведя удирал. Вот нам как раз по ней. Отметка маркера неизвестного Демьяна маячила как раз в том направлении, куда шла дорога. Так что я, можно сказать, Рика почти не обманул. Мы вышли на дорогу и двинулись в сторону поднимающегося солнца.